Глава 2. Вскоре открывается еще одно мертвое тело. Фигура, полностью погребенная под кирпичами и гравием, где крысы не сумели бы до нее добраться. Завернутое в одеяло. Одеяло в нежно-голубую клетку. Женщина в защитном комбинезоне, старшина криминалистов, подзывает Адама, как только одеяло начинают разворачивать, медленно оттягивая за угол. Появляется лицо, длинные черные вьющиеся волосы. Глаза закрыты, лицо не тронуто. «Разительный контраст с предыдущим», — отмечает она. Адаму уже приходилось работать с маги Кларк. Весьма деловитая женщина, грамотная, организованная. В другой жизни она могла бы председательствовать в родительском комитете, организовывать мероприятия по сбору средств на благотворительные цели и народные гуляния но вместо этого командует своим выводком экспертов и имеет дело с кровью и грязью, а не с тортами и собачьими выставками. Манеры у нее грубоватые, но она быстрая и точна. Мэгги нравится Адаму, что удается немногим. «Вид почти что умиротворенный», — отвечает Адам. Мэгги косится на труп в окружении мусора. «Как скажешь». Она быстро улыбается ему, после чего уходит, переключив внимание на что-то еще. Прибывает группа кинологов. Черно-белые спаниели бегают кругами, явно сбитые с толку. «Неужели они ничего не могут найти?» — спрашивает Джейми. «Дело не в этом», — отвечает проводник с мрачным лицом. «Они просто не знают, с чего начать. Находят еще одно тело. В основном кости. Фрагменты развалившихся конечностей, растасканные по сторонам. Сверху намалевана римская цифра 16». К тому времени, как обнаруживается четвертый труп, на место происшествия успевает прибыть начальник Адама. Старший детектив-суперинтендант Марш стоит за оцеплением и манит его к себе длинным пальцем. «Массовое захоронение?» — спрашивает он, когда Адам подныривает под ленту. В резком свете прожекторов щеки начальника отдела выглядят более впалыми, чем обычно. Бледное лицо кажется серым. Адам кивает, стаскивая с головы капюшон защитного комбинезона и маску с лица. «Я-то думал, что те времена давно прошли», — заканчивает Марш со вздохом. Адам похлопывает себя по карманам и чертыхается, осознав, что отдал свои сигареты. И теперь уже сожалея о своем альтруистическом жесте, особенно если учесть, что ночь предстоит долгая. Стоящий рядом с ним Марш достает свою пачку и протягивает ее Адаму. Спасибо. Бормочет Адам с сигаретой в зубах, наклоняясь вперед, когда марс щелкает зажигалкой. Оба мужчины на мгновение замирают в тишине, нарушаемые лишь потрескиванием горящего табака и шумом их дыхания, когда они выдувают клубы дыма. «Явно не тот субботний вечер, который я планировал», замечает Адам. Марш стряхивает сигаретный пепел в грязь у себя под ногами. «Если ты хочешь спрятаться в свободное от службы время, Бишеп. Тебе нужно подыскать себе какое-то другое место. Ты ведь не призрачный человек-загадка. Ты настолько же предсказуем, как и все мы, и вообще. Зачем ты туда ходишь?» Марш делает еще одну затяжку. «Ты не найдешь женщину своей мечты в каком-то зачуханном баре, полном двадцатилетних юнцов». «Дело не в этом», — Марш фыркает. «Ладно, без разницы. Рад за тебя, Бишеп. Живи, как знаешь». Возвращается доктор Росс. Проходя мимо, он кивает маршу, но Адама игнорирует. «И по-прежнему заводи себе друзей, где только не появишься», саркастически заканчивает марш, швыряя окурок на землю и следуя за патологоанатомом. Адам смотрит начальнику вслед, докуривая сигарету до фильтра. Облачившись в защитные комбинезоны, Россу пришлось проделать это во второй раз, двое пожилых мужчин стали почти неотличимы друг от друга. Оба высокие и худощавые. Хотя Адам знает, что фигурой своей Марш обязан хроническому недоеданию и избытку никотина с кофеином, в то время как Росс настоящая реклама фитнеса, здорового питания и физических упражнений. Вдалеке Адам может различить более крупный силуэт Джейми. Детектив-сержант вроде как еще больше раздобрел, счастливо проведя в браке вот уже две недели. Адам еще помнит, что это за удовольствие — пренебрегать общепринятыми стандартами. Помнит те уютные вечера на диване после жирного домашнего ужина с шоколадным батончиком Dairy Milk семейного размера. От этих мыслей Адама отрывает крик Джейми. Поднырнув под ленту, он идет к нему. «Это уже пятый!» — докладывает детектив-сержант. Кинологи собирают собак, виляющих хвостами в предвкушении награды. «Это точно все?» «А что, мало?» — отзывается Джейми. Адам мрачно кивает. Уже огораживаются отдельные участки, свои собственные места преступления для каждой из жутких находок. Каждый ярко освещен прожектором и обозначен пронумерованным маркером, дабы избежать перекрестного загрязнения улик. Пять тел в разной степени разложения. Пять человек, которых когда-то любили и о ком заботились. Но, несмотря на привычный порядок, Адам ощущает волну дурного предчувствия. Некоторый Нервный трепет от вызова, с которым он столкнулся. Он уже имел дело с таким количеством убийств, что не возьмется сейчас все их перечислить. С домашними ссорами, пошедшими на перекосяк, с плохо закончившимися драками в пабах, даже с одним трагическим где-то убийством. Но только не с чем-то подобным. Это уже серьезно. Поскольку над всеми этими телами... Одни и те же римские цифры, нанесенные краской из аэрозольного баллончика. А дому не нужен патологоанатом, чтобы прийти к совершенно определенному заключению. Номер шестнадцать практически полностью разложился и почти до костей обглодан пирующими крысами. Некоторых костей не хватает, видимо, растасканы по норам для продолжения банкета. Номер двенадцатый. Тело, найденное сегодня все еще на самой ранней стадии разложения. Адам это понимает, Джейми это понимает, старший детектив-суперинтендант Марш тоже это понимает, иначе бы его здесь не было. Убийца ведет обратный отчет. И это только начало.